Глава 13. Удовлетворение, радость, счастье. Поверь мне, Карлсон, ни в пирогах счастья. Ты что, с ума сошёл? А в чём же ещё? Астрид Линغرн. от неудобных эмоций перейдём к более приятным переживаниям, задача которых сообщить нам, что у нас получилось, что контакт со средой оказался удачным, и можно наслаждаться полученным результатом. Уметь распознавать и накапливать такие переживания очень важно всем, но особенно тем, кто склонен к самонападению. Когда ваш внутренний критик снова проявится, вы сможете ему возразить и напомнить, что всего 5 минут назад испытали удовлетворение от проделанной работы, вчера радость от неожиданной встречи с другом, а утром, когда шли на работу и солнечный свет нежно касался ваших щёк, даже счастье Если на приборной доске звездолёта есть лампочки, предупреждающие о разного рода опасностях и о том, что что-то не получилось, то должны быть и те, которые сигнализируют об удаче и о том, что всё хорошо. Основными из них являются удовлетворение, удовольствие, радость и счастье. Удовлетворение и удовольствие Удовлетворение это психоэмоциональное состояние, противоположное фрустрации. Соответственно, оно возникает тогда, когда ваша потребность удовлетворена. Его важно уметь замечать, потому что люди, будучи сложными существами, имеют очень много разнообразных потребностей, и всегда часть из них окажется неудовлетворённой. Но стоит научиться чувствовать и вторую часть Как вы ощущаете это переживание в теле? Каждой физиологической потребности соответствует своё состояние удовлетворения. Голоду ощущение в желудке, сну ощущение себя выспавшимся и полным сил. Естественным нуждам ощущение пустоты внизу живота. Аналогично с потребностью в общении или в прикосновении. Ощущения каждый раз разные, но у них есть что-то общее. Больше покоя, расслабленности, уровень возбуждения становится ниже. Организм условно бы ставит точку, а следующее предложение ещё не началось. Метафора состояния удовлетворения это кот, который поел и лежит. И потом, когда птичка вспорхнёт или мышка пробежит, он побежит за ней, и у него активируется какая-то другая потребность. Но сейчас он поел и лежит. Когда мы удовлетворены, нам легко оставаться в настоящем моменте. К сожалению, люди часто живут в каком-нибудь постоянном дефиците: например, сна, поддержки, свежего воздуха или двигательной активности и забывают, что значит жить, будучи удовлетворённым. И тогда нарушается система оценок, потому что удовлетворённость это базовое состояние, отталкиваясь от которого мы оцениваем степень удачности контакта со средой. Удовольствие возникает в ситуации, когда наши основные потребности удовлетворены, и мы не ощущаем ни в чём нужды. И тогда возникает пространство для какой-то свободной, ни на чём специально не сфокусированной деятельности, игры, творчества, чего-то такого, что вы делаете ради удовольствия. То есть просто так и без явной цели, когда процесс становится значительно важнее результата. Я бы сравнила удовольствие с джазовым музыкантом, который импровизирует. Здесь и сейчас создаёт мелодию, которая проживёт ровно столько, сколько он её играет, и её услышат ровно столько людей, сколько её слышат сейчас. Но главное здесь удовольствие от самого творчества. А будовольствие свидетельствует большая расслабленность в теле. И, конечно, оно разное. От еды одно, От секса другое, от интересной беседы третье. Это состояние сигнализирует о том, что вы находитесь довольно продолжительное время в ситуации безопасности, уместности, признания и занимаетесь тем, чем вам сейчас нравится заниматься. Это состояние позволяет накапливать ресурс, развиваться, пробовать новое, творить. Удовлетворении и удовольствия сигналы нашего организма о том, что мы принимаем верные решения, умеем строить контакт со средой для удовлетворения своих ресурсов. Практика 56. Замечательно выходят. Практика направлена на развитие чувствительности к состоянию удовлетворения. каждый раз, когда у вас что-то получается, складывается так, как вы того хотите, когда ваши потребности, витальные, социальные, связанные с саморазвитием, оказываются удовлетворены, отмечайте это. Можно говорить себе: "Ага!" или ставить воображаемую галочку. Главное, чтобы вы научились фиксировать момент, когда ваш контакт со средой оказался удачным. Параллельно с этим наблюдайте за своим телом, как оно реагирует, какие подают сигналы, когда вы получаете желаемое. В названии использована реплика «Довольные совы» из мультфильма «Винни-Пухи», которая наконец-то нашла применение лопнувшему воздушному шарику, а заодно и отстояла свой шнурок для звонка. Радость Радость сигнализирует о том, что ситуация развивается не просто так, как вы того хотите, а гораздо лучше. Это такой подарок от природы, чтобы вы запомнили способы строить контакт с реальностью наиболее удачно. Радость, конечно, связана с мимикой. Она заставляет нас улыбаться и делать это всем лицом. Включаются даже мельчайшие мышцы вокруг глаз. Возбуждение радости действует расширяющим и ускоряющим образом, поэтому люди часто прыгают и кричат в этом состоянии. Данное переживание сообщает нам о настолько удачном контакте со средой, что этим хочется делиться и невозможно держать в себе. И в этом ещё одна важная функция радости сплочение людей и укрепление связи. Помните, как пелось в советском мультфильме про енота: "Выделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся". Радость является очень ресурсным состоянием. Оно способно зарядить вас энергией на целый день. А ещё радостный человек не нападает на себя, не придирается к себе, не ищет недостатков. А если недоволен собой, то хотя бы на время забывает претензии к себе. Это приятное, распирающее изнутри чувство разворачивает человека к окружающей среде, к другим. Но порой радости становится слишком много, она сменяется эйфорическим перевозбуждением, которое выматывает. Когда это переживание слишком интенсивное, человек перестаёт замечать окружающий мир. Например, я однажды пролила кофе на важные документы, и радость, как рукой сняло, она сменилась тревогой. Радость возбуждающее переживание, и оно рискует превратиться в эффект. Поэтому, переживая её, не забывайте заземляться и дышать. Счастье. Удовлетворённый, довольный, радостный человек имеет все шансы чувствовать себя счастливым. Счастье это состояние, которое вряд ли может длиться вечно и обычно доступно в детстве, а во взрослом возрасте труднодостижимо. Но мне кажется, это происходит в основном потому, что люди начинают слишком активно гоняться за ним, а поймав, пытаются удержать. Но его нельзя приманить, для него нельзя создать условия. Оно не в удовлетворении потребностей или в отсутствии тревог. Оно просто случается с нами. Мой профессор философии, которого я уже упоминала, определял счастье как переживание радости бытия. И мне нравятся каждое из этих слов и то, что они стоят в этой фразе рядом. Переживание не фантазия, не мысль, а что-то, что является частью моей жизни. И я это сейчас проживаю. Я вовлечена в этот процесс. радости. Мне хорошо, приятно, лучше, чем обычно, а потому я как-то особенно замечаю этот момент, выделяю и подсвечиваю его. Бытия это больше, чем моё существование. В этом слове есть и я, и те, кто рядом со мной, и весь мир. Ниже я предлагаю вам три практики, которые помогут сделать вашу жизнь немного радостнее и надеюсь, счастливее. Практика 57. Поделись улыбкой своей. Практика направлена на развитие навыка замечать свою радость и приумножать её. В течение дня замечайте и фиксируйте радостные моменты, не пытаясь их оценивать. Вам захотелось улыбнуться, стало тепло в груди этого достаточно. Поводы могут быть самыми разными: вкусное какао в кофейне, цветок зацвёл, ребёнок поступил в вуз, дали повышение, нашли лекарство от рака. Замечайте эти моменты и делитесь ими. Например, ваше какао очень хорошо. Скажите об этом бариста, который его приготовил. Практика 58. -я. 10 маленьких радостей. Это очень простая и эффективная практика, которая позволяет порадовать себя тогда, когда грустно и мало сил. Но пока силы есть, возьмите блокнот или откройте заметки в смартфоне и напишите список из 10 простых радостей, которые, во-первых, точно повысят вам настроение, а во-вторых, не требуют усилий для исполнения. Например, слушать любимую песню или просматривать любимый художественный альбом или подойти к окну и посмотреть на небо соберите свой список и обращайтесь к нему тогда, когда вам грустно открыли выполнили один из пунктов и сразу стало немного веселее и сил стало чуть больше и будущее уже не такое мрачное практика 59 дневник радости Люди так устроены, и в этом есть эволюционный смысл, что лучше запоминают плохое, страшное и тревожное. Видимо, это когда-то помогло выжить, а всех нетревожных гоминид съели тигры. Но как следствие, сейчас нам очень непросто удерживать в голове радостные события. Однако накопление своего успешного опыта и обращение к нему это залог лучшего отношения к себе и возможности более активно проявляться вовне. Поэтому важно вести дневник радостных воспоминаний. Возможно, у вас произошло какое-то знаменательное событие или просто вам что-то очень понравилось. Зафиксируйте это, указав дату, место, тех, кто был рядом. Возможно, коротко описать произошедшее. И так каждый раз, когда у вас случается радость. Вы можете вести такой дневник в блокноте, в заметках смартфона, но наиболее подходящим инструментом оказались социальные сети с функцией «воспоминания», когда можно посмотреть все свои публикации, сделанные в этот день на протяжении всех лет присутствия в сети. Я делаю закрытые посты только для себя, где фиксирую свои радостные моменты, а затем каждый год социальная сеть мне напоминает об этих событиях.